«Вы все ошибаетесь», — сказал он. «Да-да, еще как ошибаетесь». Сознавая, что все взгляды направлены на него, он как следует затянулся трубкой и медленно произнес. «Так вот, я готов поставить свою лучшую сбрую на то, что пастор распекает Дэви за Шур и Мур из Джесс Лауден». Сенсация! Шорник и надеется не смел на подобный успех. От удовольствия он даже прослезился и с наслаждением причмокнул губами. Сама почтенная Либия, которая расположилась у дверного проема, чтобы приглядывать и за залом, и за общим баром, перестала вязать и взглянула на него. На ее проницательном, благообразном лице было написано «Любопытство». Не выдумываясь, в бесцеремонно оборвала она. В своей дурной голове больше сплетен, чем у дюжины торговок рыбы из Галлоугейта. «Я не выдумываю госпожа Ланг», — возмутился Сноди. «Я видел их вчера на тропе влюбленных вот этими самыми глазами». «Две не из таких», — возразила Либи. «Ему нет дел до глупых девчонок». «Я слышал тоже о многих парнях», — Елена произнес макилоп. «А теперь их детки бегают ко мне в лавку за конфетами», — повисла пауза, затем Сноди с нажимом произнес. «Запомните мои слова. Смейтесь, если хотите, и сколько хотите. Но я знаю, куда ветер дует. Я поставлю серебряную крону против коричневой пуговицы, что Дэви Блэр поведет Джесс Лауден под венец не пройдет и двенадцати месяцев». «Почему бы и нет?» Все уставились на дверь, через которую в комнату незаметно вошел Гэмл. С мрачным блеском в глазах он сверлил шорников взглядом. Все шарашно смотрели на него, а он не без злости повторил. А почему бы и нет? Она славная девушка, Джесс Лауден. Славная, честная девушка. Она не боится деревенских сплетниц, у нее отважное маленькое сердечко. Она мне никто, но знаете, что я на ее стороне. Так что придержите языки. Он пинком захлопнул дверь, шагнул вперед и купил кружку пива. «Тише, тише!» — проговорил с ноги изрядно опешив. И меня не так понял. Я и слова против нее не сказал. Спроси, кого хочешь. Я только со всем уважением сказал, что она выйдет за дэви Блэра». «Что ж, свирепо ответил Гэмл, пусть выходит. И дэви Блэр ей вполне подойдет». Он помолчал внезапно пришел в доброе расположение духа, оглядел собравшихся и поднял кружку. «Кстати, раз уж мы об этом есть тост». Он помолчал еще немного. «За их первенца».